Глава 21. Илья сильно изменился с того дня, когда я видела его в последний раз. На свадьбе Лёли и Миши это был худощавый юноша с тонкими чертами и застенчивой улыбкой. Теперь же передо мной был мужчина, на челе которого отражались годы сомнений, раздумий и потерь. Он стал красивее, возмужал, черты лица приобрели чеканную четкость. Темные волосы Ильи, забранные в хвост, Прорезали серебристые нити, он отпустил небольшую бородку, которая ему очень шла, и носил очки в тонкой золотой оправе. На нем были синие джинсы и черная футболка. Запястья украшали часы и несколько кожаных и серебряных браслетов. Увидев Илью, я принялась разглядывать его, удивляясь переменам и думая о том, что на такого мужчину, наверное, оглядываются девушки на улицах. Потом сообразила, что мой интерес не вполне приличен, и поспешно отвела глаза. Пришёл он в одиннадцать, как и обещал Леле накануне. Вчерашний вечер прошел тихо. Вымотанная до предела, я упала в кровать и сразу заснула. Перед этим включила телефон, чтобы проверить, не звонили ли мама или Ксюша. От них ничего не было, зато Юра позвонил восемь раз, сообщений не оставил. Телефон я снова выключила на ночь, как делала это частенько, и предпочла бы вообще его не включать, но это было невозможно. В мире ведь существовал не только Юра. Утром мы поговорили с Ксюшей, потом я позвонила матери. Ни та, ни другая ничего о происходящем не знали. У Юры хватило ума никого пока в это не посвящать. Я обрадовалась. Мне не хотелось, чтобы он изложил свою, выгодную для него версию событий. Во избежание недопонимания матери я все-таки рассказала обо всем. Без подробностей, коротко и сухо. Она была шокирована, не ожидала от Юры, как, впрочем, и я. Или Юра и не был виноват? Нам предстояло выяснить, но с матерью, разумеется, я этого не обсуждала. — Ты постарайся успокоиться, Кызым, — непривычно робко сказала мать. — Как же все это? — «Юра был хорошим мужем, отцом. Тебе рожать скоро. а Мам, давай сейчас не будем об этом. Я сказала, чтобы держать тебя в курсе». После я умылась, оделась. Лёля вчера подарила мне свои беременные вещи – сарафан и платье. Моя одежда отправилась в стирку. Мы позавтракали, а потом пришёл Илья. Я видела, что Лёле и Илье непросто общаться. Как непринужденно беседовать с лучшим другом бывшего мужа, даже если вы прежде отлично ладили и дружили? Не зная обстоятельств расставания Лёли и Миши, всего, что им пришлось пережить, сказанное Лёлей трудно было правильно толковать, общая картина ускользала. Я видела, что они старательно строят фразы, продумывают каждое слово, а в улыбках больше вежливого внимания, чем искренности». Илья отказался от завтрака, кофе и чай тоже пить не стал. «Чем я могу помочь вам, Лора?» – спросил он, усаживаясь в кресло напротив и внимательно глядя мне в глаза. У меня перехватило горло. «Простое человеческое участие, доброе, бескорыстное. Вчера Лёля, сегодня и вовсе почти незнакомый мне человек. Спасибо вам. Я... Господи, не разреветься бы. Я вам очень признательна». Глаза Ильи излучали теплый свет. Я почти физически ощущала его на коже. Бывают люди, которым и говорить не нужно. Достаточно взглянуть, и ты сразу понимаешь, что можешь им довериться. Что я охотно и сделала, рассказав свою невесёлую историю во второй раз. Илья слушал вдумчиво, задавал вопросы по ходу моего повествования, переспрашивал в некоторых местах, делал пометки в черном кожаном блокноте. В процессе мы перешли на «ты», и мне уже стало казаться, что я знаю этого человека очень давно. Вчера Лёля рассказала, что, будучи блестящим журналистом, отлично владея пером и прилично зарабатывая, из профессии Илья ушел. Окончил аспирантуру, как говорила Лёля, изучал что-то в области истории, мифологии и религии, точно она не помнила, защитил диссертацию – Написал несколько научных работ, снискавших ему популярность в академической среде. Успешно преподавал, ездил по стране и миру с лекциями. Илья, кладезь знаний и информации, он непременно во всем разберется. Так завершила свой рассказ Леля. И сейчас мне, знаю очень по-детски, казалось, что Илья выслушает меня, ударит ладонями по коленям и скажет «Что ж, ясно». «Знаю, что это за комната, в чем проблема дома». Само собой, этого не произошло. Выслушав меня, Илья молчал некоторое время, изучая свои записи. Потом посмотрел поочередно на нас с Лёлей и сказал, «В этой истории есть один настораживающий меня момент». «Потайная комната?» – не удержалась я. «Ты знаешь, что там может быть?» Илья чуть виновато улыбнулся. «К сожалению, нет». Разумеется, поищу у себя, пороюсь в архивах. Лёля, может быть, говорила, что от нашего с Мишей старого друга, известного учёного Семёна Ефремовича Кравченко, ныне покойного, мне досталась солидная библиотека, в которой множество редких старинных изданий по теологии, эзотерике, парапсихологии, истории культуры и религии. Я по мере возможности пополняю библиотеку и... Простите, это неважно Не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но ничего про новых про ваш наследственный дом и потайную комнату мне не попадалось. Хотя я, конечно, проверю. На моем лице отразилось разочарование. Мне не кажется, что это обычный дом с привидениями, каких на самом деле немало. Некая тайна есть, и мы с вами ее разгадаем. Когда я говорил про настораживающий момент, то подразумевал «Агату» сказала Лёля. Илья посмотрел на неё. «Тоже считаешь, что она ключевое звено в этой цепи?» «На ней в конечном итоге слишком многое замыкается», – пожала плечами Лёля. «Я слушала историю Лоры снова и поняла это со всей отчётливостью». «Смотри, Лора», – сказала Илья. Сначала Агате выпала работать с клиентом, специализирующимся на составлении генеалогического древа, предложившим ей свои услуги в качестве благодарности. Потом она, ненавязчиво, очень к месту, говорит об этом и убеждает Юру попробовать составить такое древо. Меня настораживают сроки. Насколько я понимаю, обычно на составление уходит до полугода, если браться за дело серьезно. Но Агата говорит, для нее сделают быстро. Так и вышло. Ушло полтора месяца. «Думаешь, она уже знала, когда предлагала?» – медленно спросила я. — Не исключено. Попробую проверить. Идем дальше. Все приятнейшим образом сбывается. Юра — потомок Балкуновых. Его родство доказывается документально, он наследует недвижимость. Агата задействована во всем, от оформления документов до продажи вашей квартиры. Очень похоже на лишение вас отступного маневра. И теперь эта же Агата, ради бога, прости, Лора, оказывается в постели твоего мужа. Доля истины в подозрениях Ильи была, но мне трудно было полностью с ним согласиться. Конечно, Агата все время находилась рядом, она же считалась моей лучшей подругой, другом семьи, вдобавок она классный юрист. «Все так, ты права», — согласился Илья. «Но мне не дают покоя эти поразительные совпадения. Давно не занимаюсь журналистской работой, журналистскими расследованиями, но охотно вспомню навыки» он улыбнулся. «Наведу справки и выясню, что за птица эта несравненная Агата». «Зачем это ей? В чем выгода?» – спросила я, хотя мне уже было ясно, что выгода просматривается весьма отчетливо, но не хватало духу произнести это вслух. Слишком больно. «Возможно, эта дрянь давно была влюблена в твоего мужа. Ты об этом не думала?» – озвучила мои мысли Лёля потому то никак не могла найти себе пару зато теперь она имеет все шансы получить не только юру но еще и шикарный старинный дом а то что я видела в доме беспомощно спросила я могло быть хитрым образом подстроено не знаю заметили вы или нет, но в рассказах лоры о привидениях и загадках дома есть одна деталь которая выбивается из общей картины или напротив доказывает фальшивость всего остального пока не знаю что за этим стоит понимаю о чем ты проговорила Лёля. изменившаяся спальня так?» илья одобрительно посмотрел на нее и я почувствовала нечто сродни уколу ревности. мне тоже хотелось поразить илью сообразительностью проницательностью оригинальным ходом мысли потом я вспомнила что он видит перед собой раздувшуюся беременную тетку с отечным лицом и опухшими лодыками. И неуместная мысль о том, чтобы понравиться Илье, оставила меня. Сменить шторы, поменять картины, передвинуть мебель, а потом утверждать, что так и было? Нет ничего проще. Ремонт делал он, поэтому мог сфотографировать заранее необходимый вариант, чтобы в нужный момент продемонстрировать тебе в качестве доказательства, что так было всегда. Возможно, остальное тоже срежиссировано Агатой и исполнено Юрой может статься агата опытная мошенница опытная мошенница она юрист с безупречной репутацией не вяжется одно с другим упрямо проговорила я думаю скоро все станет понятнее примирительно сказал илья я займусь этим а заодно пороюсь в своей библиотеке но на это потребуется время день или два как только узнаю что-то сразу позвоню буду держать вас в курсе пообещал он уже обуваясь в прихожей. — Спасибо, что откликнулся, пришел. Лора пока поживет у меня, — сказала Лёля. — Неудобно это. Свалилось, как снег, на голову. Может, я лучше сниму? — Ничего не лучше! Прекрати! — резко оборвала меня Лёля. — Глупости какие! Ты меня не стесняешь. Я тебе рада. Мне нужно будет завтра уйти по работе. Останешься за хозяйку. Если хочешь, можешь чизкейк приготовить. Я помню, у тебя здорово получалось. Илья взялся за дверную ручку, но не спешил открывать дверь. И я поняла, что он хочет сказать что-то, только не решается. Я вопросительно посмотрела на него. — Лёля, может, стоит позвонить Мише? У него большие связи и в полиции, и если Агата, она не дала ему договорить. — Илья, давай так. Если у тебя не получится узнать о ней, я позвоню. — Но лучше бы всё-таки получилось. Подруга криво улыбнулась. «Понимаю. Я буду стараться, люля Не хочу просить его и отвлекать от отдыха». В ее словах прозвучала тщательно скрываемая боль. Илья откашлялся. «Я только хотел сказать... Миша уехал один». люля отвернулась и обхватила себя руками. «Это его дело», — ломким голосом произнесла она. «Меня, Мишины отношения с кем бы то ни было, не касаются». Однако я видела, что Лёлю обрадовало это известие. И Илья тоже увидел. Лицо его немного просветлело, он попрощался и ушёл. Я надеялась, что Лёля и Миша обязательно будут вместе, простят друг друга, сойдутся. Найти своего человека среди нескольких миллиардов живущих на земле – редкая удача, а потерять – трагедия или великая глупость. Верю, что Лёле и Мише удастся исправить эту ошибку. А может быть и для нас с Юрой не все потеряно.